Глава четырнадцатая Среди прочих тварей из разрушенного гнезда на свет вылезла... Ну, я бы сказал, что сильно измененная человеческая рука. Другого названия для этой штуки, прущей на нас, я так и не придумал. Впрочем, остальные с подобным сталкивались, лейтенант в частности, так как, едва завидев ее... Он начал орать что-то про паразитов и улиток. Второе я не совсем понял, однако чуть позже допер, откуда такое название. Внутри человеческой конечности сидела тварь, будто рак в своей ракушке. Ее лапки пробили кожу руки, торчали наружу, а сам монстр оставался внутри. Только с раком там ничего общего, кроме ракушки руки, не было. Размерами не больше, чем пачка сигарет. Тварь во всем, кроме одного, копировала старшие формы. Щупальца, конечности, жвалы и... Мать твою, крылья! Чертовы крылья, как у мухи! Вслед за первой из гнезда выбралась вторая, за ней третья. И тут я понял, вот это наш конец. Попасть в шмыгающую из стороны в сторону быструю тварь из винтовки нереально. Тут дробовик бы пригодился, но дробовика у меня больше нет. Да и не факт, что помог бы. Вот огнемет был бы в самый раз, да только где его взять? Хотя, вот прямо сейчас мой мозг начал работать с диким ускорением, что значит «хлестанул адреналинчик». Марку стянул из кобуры пистолет, Эллен еще даже толком не среагировала. Будь твари покрупнее, уже бы наверняка превратила их в фарш, расколотила бы в пух и прах. Но противник был мелкий, быстрый и многочисленный. Науки рукопашного боя Эллен здесь не актуальны, и потому она тоже водила оружием из стороны в сторону, пытаясь подловить монстров, успеть попасть прежде, чем они ринутся на нас. Но и Эллин, и, и лейтенант сейчас воспринимались мной как неимоверно медлительные. Их действия были плавными, будто бы они оба находились под водой. Мое звинченное восприятие плюс усовершенствованное тело позволило бы двигаться намного быстрее, однако это не требуется. Я уже нашел решение, которое нас спасет. Ну, в теории. Скидываю чудо-оружие, навожу прицел на то место, где лейтенант уже пробил дыру и стреляю чуть-чуть ниже, чтобы расширить отверстие. Декомпрессия? Да и хрен с ней. Зато летающая дрянь улетит в дырку, а для нас главное рвануть бегом в противоположную сторону, пока не хлопнула противовзрывная заслонка. Здесь все равно без скафандров не пройти. Ну, в общем, план имел шансы на успех, если бы не одно «но». Я сам был готов к своему действию, Эллен в костюме космодесантника была в полной безопасности. А вот Маркус, кажется, пренебрегал в свое время тренировками по безопасности в случае разгерметизации отсека. Во всяком случае, отреагировал он на происходящее в корне неверно, совсем не так, как стоило бы. как я от него ждал. Я уже бежал, когда волна вырывающегося из отсека воздуха начала утягивать меня назад мягкой, но сильной лапой. элен просто примагнитила ботинки к полу и последовала за мной, а вот лейтенант, не ожидавший подобного эффекта, не устоял на ногах, и быть бы ему утянутым, если бы не наша амазонка». которая ухватила его правой рукой за шкирку и потащила за собой по полу. Летающие твари не обладали достаточной силой, чтобы преодолеть воздушный поток, не имели магнитных подошв, поэтому их просто вынесло в отсек с вакуумом, как пробку из бутылки. Вместе с ними улетело их кошмарное гнездо. Ну, туда им всем и дорога. А вот нам следовало поторопиться, так как через несколько мгновений отсека кажется полностью перекрытым из-за разгерметизации. Алина обогнала меня, несмотря на дополнительный груз в виде барахтающегося лейтенанта. А еще я все же ошибся. Если бы не усиленные искусственные мышцы, я бы вообще не смог сопротивляться потоку воздуха, и меня все-таки унесло бы назад. Идея с дыркой размером с метр была так себе, как я сейчас понимал, и на лейтенанта зря бочку, получается, катил. А хотя он в любом случае обленился и отожрался. Нельзя себя так запускать, тем более, когда от твоей физической формы в прямом смысле зависит твоя жизнь. А что поделать? Работа у нас такая. Кислород улетучивался с бешеной скоростью, а до заветной переборки было еще пару десятков шагов. Точно. Пятнадцать. Десять. Пять. Ой, блин, красные лампы на двери моргают быстро-быстро. Плохо дело. Двери в любой момент могут закрыться. Мощным броском Эллен придала ускорение Маркусу, забрасывая его у дверной проем, и он тут же ухватился за поручень возле двери, уже в безопасной зоне. А Эллен протянула мне руку. Я ухватился за перчатку и ощутил, как сервоприводы брони заскрипели, дергая вперед, отнюдь не столь уж легкого меня. Три шага, два. Благодаря Эллен я уже у двери, да только она... как во сне медленно начинает опускаться вниз. Эллен делает еще один шаг и встает у распорку в проеме, выигрывая мне доли секунды на то, чтобы проскочить. Наплечник ее брони трескается под давлением, начавшей опускаться стальной плиты. Я слышу, как ревут приводы двери, как гидравлика пытается изо всех сил продавить внезапную преграду в виде Эллен и ее брони. Я пытаюсь проскочить, но мне не хватает сил. Тогда она рывком забрасывает меня за дверь и сама невероятным змеиным движением проскальзывает внутрь, оставив с той стороны осыпавшиеся покореженные куски брони. Дверь резко опустилась, и ветер, грозивший вырвать нас наружу, моментально стих. «Эй, придурок, ты что, убить нас хотел?» Лейтенант, перепуганный до полусмерти, пребывал в ярости. «Есть все шансы, что сейчас он на меня набросится, но ситуацию разряжает Эллен. Успокойся, он нас спас!» «Да мы чуть не подохли!» «А у тебя было лучшее решение? Через секунду бы твари кинулись на нас, и учитывая их размер, никаких шансов вообще, мы просто не попали бы в них. А прибавь к этому еще и их количество!» Нас бы просто разорвали. Твой сержант только что спас нас всех, ну, как минимум вас двоих, так точно, от неприятного варианта смерти. Хотя, согласна, чуть не погубил, иначе. Я решил все-таки уставить свои пять копеек. Все равно бы мы никуда не прошли. Я, когда пробил вторую дыру, успел рассмотреть, что там. — И что там? — несколько успокоившись, буркнул лейтенант. А по сути, нет там палубы. Что-то взорвало эвакуационный катер прямо на причальной платформе. Ну, или, скорее, кто-то взорвал. Да, Тупик. Вздохнула Эллен и подозрительно посмотрела на меня. «Послушай, как тебя, Фрэнк? Для человека, который был в шаге от гибели, ты подозрительно спокоен». да и как вообще тебе в голову взбрела идея пробить дыру я вообще ничего понять не успела а тут вместо меня ответил маркус о а тут все просто у нашего друга богатый опыт попадания в подобные ситуации да и с монстрами он не первый раз воюет знаете элен был когда то такой проект деммали да Эксперимент по созданию киберсолдат из обычных людей, который полностью провалился. Солдаты сошли с ума и перебили контингент базы, потом разрушили колонию. Ну, в общих чертах верно. Вот только никто ни из чего не сходил. Просто какая-то сволочь из конкурирующей фирмы подкупила часть обслуги проекта и закачала бойцам вирус. Заявил лейтенант. А наш Фрэнк! Один из тех, кто подавлял то самое восстание. Но никто не сообщил населению, что подавляли его такие же нашпигованные имплантами бойцы. Выжило их, кажется, пятеро. Так ведь, Фрэнк? Четверо. Поправил я его со злобной гримасой. Убью козла. Вот пойдет он вперед, а я нажму на спуск пушки и хана ему. Есть вещи, которых не рассказывают, блин, и даже не вспоминают. Тот кошмар, о котором он сейчас так спокойно рассказывает, мне снится довольно часто. Любые деньги отдал бы, чтобы все это забыть. Ладно, не суть. Короче, он у нас не совсем человек. Лейтенант то ли проигнорировал мой красноречивый взгляд, то ли специально решил меня позлить. Как бы то ни было, а он продолжил. «И когда вокруг творится полная задница, Фрэнк спокоен как удав. Как это? Система подавления стресса, да?» «Маркус, завязывай. Это не имеет отношения к делу и вообще не все так радужно, как ты думаешь. Нет, постой!» Лейтенанта, похоже, после пережитого пробила на разговоры, и его теперь хрен заткнешь. Так вот из тех четверых я знал двоих. Вот его и еще одного парня. Только к моменту, когда с тем парнем я познакомился, у него в буквальном смысле отвалилась одна рука. И его держали в этой кунсткамере, где он развлекал публику, втыкая себе в ногу иглы. Его мозг работал полноценно лишь временами, а остальное время он пребывал в плену каких-то иллюзий, крайне редко адекватно воспринимал реальность. Насколько мне известно, еще один такой же сошел с ума, и его пристрелили полицейские, а третий сам себе снес башку. И лишь Фрэнк пребывает в полной гармонии с собой и от нормальных людей его отличает вот это вот спокойствие. Неестественные способности стрелка и рукопашка, и необходимость постоянно испытывать всплески адреналина. А то ему становится скучно. Вот так-то. Я ожидал реакции опасения, отвращения. но не этого элен молча хлопнула меня по плечу заявив слышала вам пришлось несладко держись боец и она просто двинулась вперед хм, странная она обычно те кто знал об истории на лосиги девять шарахлись от меня как от чумного ну в общем то да Та ситуация поставила крест на всех проектах кибернетизации навсегда, еще изрядно напугав тех, кто ставил себе импланты рук или ног в замену траченных конечностей. И ведь не объяснишь никому, что это все было тогда вполне себе провокацией, как мне кажется, заказанной корпорациями, занимающимися биотехнологиями, и которым кибернетические новшества были как кость в горле. «Надо отметить, что та операция была ими проведена блестяще. За прошедшие десять лет все, конечно же, забылось, но опасливое отношение людей к киберимплантам сохранилось». Вслед за Элень шагнул лейтенант, которого я опалил гневным взглядом. «Ладно, сейчас нам не до того, но с ним я еще поговорю. Языкастый, толстый говнюк». А сейчас нам придется выбирать, каким путем мы пойдем. Большой соблазн воспользоваться самым коротким, но вот тут я бы сначала огляделся. Подозреваю, что концентрация охранных систем именно там и будет максимальной. Ну, я бы точно там каждый метр нашпиговал всем, чем только можно. А вот коридор «Б» выглядит разумным компромиссом. Через него мы выйдем сначала в инженерную секцию, а потом сразу же в центральный ствол офицерского блока, метрах в ста от рубки. Элин, шагавшая впереди, внезапно вскинула ствол аннигилятора и дала импульс куда-то вперед. Из темноты раздался звук, страшно напоминающий мне щелкание попкорна в микроволновке, такой каскад громких хлопков, а потом шипение у несколько глоток. Блин. Тут впереди какая-то хрень. Мы ускоряемся, и я понимаю, что коридор Б точно отменяется в помещении, заполненном дымом и сгоревших частей чего-то в хаотичном беспорядке развешаны, разбросаны на фрагменты человеческие тела, образующие мерзкий калейдоскоп из внутренности и частей тел. Все эти люди живы. Но картинка напоминает собой инкубатор тот самый, виденный мною в изжаренном виде около камбуза в самом начале моих мытарств на этом проклятом корабле. Так, стоп. Инкубатор. Там, где инкубатор, там и матка. Вот черт. Валить надо отсюда и блокировать этот коридор. Но ну, если в последнем такая же картина. нам хана Лен назад бегом что почему тут должна быть та громадная тварь вроде той что тебя ранила быстро беру на прицел отлично видимое в свете прожектора пространство и замечаю что в дальнем краю решетки на полу шевелятся к нам кто то пробирается под палубой по техническому каналу при этом стараясь двигаться тихо и аккуратно не выдавая себя. Хрен тебе. Выдал-таки. Зеленый огонек на пушке подсказывает, что можно стрелять. Навожу ствол по направлению движения неизвестного объекта и жму на спуск, а потом, не дожидаясь результата, еще раз. Первый снаряд пролетел через помещение и, спепелив, по пути не молотел и врезался в пол, разбрасывая в разные стороны брызги искр, и поднял вверх огненный столб. А вот вторым выстрелом я таки ранил тварь, рванувшуюся на нас. Такая же здоровая, как и первая, встреченная мной. Хотя нет, чуть поменьше вроде, и по длине гораздо меньше. Да, точно. Эта тварь значительно меньше и явно не столь матерая, как та, однако точно не тупая. Получив плазменный заряд в область хвоста, который теперь свисал обгоревшим лоскутом, она не перешла в атаку на обидчиков. О, нет! Ощутив опасность нашего оружия, эта дрянь нырнула в глубину изуродованных тел, пытаясь скрыться от наших взглядов. «Врешь, гадина, не верю я, что испугалась. Наверняка что-то замыслила». А потом я услышал все тот же отвратительный звук, который сопровождал меня на складе. Нечто среднее между визгом и шипением. «Так эта дрянь зовет подкрепление», — заявил я. «Предлагаю повторить тот мой опыт, принудительно заблокировать переборку. Тогда она не сможет выйти. Такие двери этой хрени не под силу». «Ты что, засал, Фрэнки-бой?» «Давай завалим, тварь, делов-то!» — кровожадно ухмыльнулся лейтенант. Маркус явно изо всех сил хотел реабилитироваться в глазах Эллен за то, что чуть недавно не обделался. «Дебил, не время сейчас перед бабой выделываться!» «Вперед! Моя пушка разряжена на какое-то время. У тебя, Эллен, от трех до пяти выстрелов. Уверен, что сможешь ее убить в этом висячем дерьме?» карты в руки лично я очень сомневаюсь что у тебя что то получится поэтому как только сочту что ты сдох закрою переборку ссыкунишка зато живой Спор вновь закончила агентесса, просто жахнул бронеперчаткой в кнопку блокировки разнеся и щиток и саму кнопку в кашу Блокировка рухнула, а из-за двери все так же раздавался призывный вой-крик тварюки. Вот ее облом-то ждет. Сюда просто неоткуда пройти монстром. Хотя она сама ведь там как-то осела, как-то туда добралась. Ну все, теперь без вариантов. Придется лезть через коридор А. Надеюсь, что мы сможем пройти чертову систему безопасности. элен тоже выглядела мрачно, и лишь один лейтенант вел себя неестественно весело, пытаясь развлекать наступыми шутками про то, сколько нужно киборгов, чтобы убить одного монстра. Вообще, как-то у меня складывалось ощущение, что кто-то прихватил из комнаты гибернатора порцию Эннапа. столь любимого гиди-покойникам. Поведение Маркуса было абсолютно неестественным, напоминая как раз последствия употребления этой гадости. На стресс и адреналин он точно реагировал по-другому, мы ведь прошли не одну операцию вместе, так что это я знал совершенно точно. Так что, получается, решил таки пойти по пути своего брательника? Сраные нарики. Последний переходный коридор выглядел буднично. Свет хоть и не везде, но горел. Первые полсотни метров меня это радовало. Если есть свет, значит нет обратившихся в монстров людей. Эти всеми силами старались света избегать, а при первой возможности сломать любые его источники. А потом я почему-то задумался и приуныл. Отсутствие здесь твари и зомби может быть не только хорошим, но и плохим знаком. Если везде в корабле так или иначе оказались монстры, значит, отсюда их что-то прогнало. Вопрос. Что? Впрочем, ответ, кажется, приближался к нам. Издалека в коридоре раздалось негромкое жужжание, сопровождающееся какими-то мягкими звуками вроде «хлоп-хлоп», «хлоп-хлоп». «Эй, бойцы, вы тоже это слышите?» — немного нервно спросила Элин. «Трудно это не услышать, мэм». «Что это такое, Фрэнк? Вы в курсе?» «Нет», — покачал я головой. «Маркус». Никак нет, мэм. Это какая-то тарахтящая шлепалка. В очередной раз сострил лейтенант. Ее взглядом можно было заморозить океан, но лейтенанту все было нипочем. Тем временем звуки быстро приближались, и из-за поворота на нас выехало то, что встретить в космическом корабле обычно не ожидаешь. АБП Скорчер. Автономная боевая платформа, оснащенная огнеметом. Не применяется уже лет 50. Зарекомендовала себя как ненадежное средство с регулярными сбоями систем идентификации и склонностью к зависанию на месте. Проще говоря, имеет дурную привычку встать в какой-то точке и тупо расстреливать всех, кто там появится, как чужих, так и своих. Вот так. А теперь эта штука, вооруженная мелкокалиберной автоматической турелью и огнеметом, двигалась на нас по коридору, и все отрицательные отзывы, приведшие к изъятию из эксплуатации армейцами и распродаже на рынке, забросовые деньги, пошли нам во вред. Ее купили и поставили на этом корабле, и теперь нам предстоит иметь дело с хренотенью, во-первых, отличающейся повышенной бронированностью, во-вторых, находящейся в боевом режиме. А это значит, что она легко может положить и роту бойцов. В-третьих, у нее имеется просто огромный бак огнеметной смеси, однако это одновременно и плюс. Смесь нам бы очень пригодилась, как и огнемет, так что... Подкатившая была уныние от встречи со столь опасным противником резко сменилось на противоположное желание заполучить трофей. Лейтенант Быловскину ствол аннигилятора, но моя рука легла на оружие и заставила его опустить пушку вниз. Маркус, если оно сейчас тут рванет, нам амба. Использовать плазму, знаешь ли, смертельно в замкнутом пространстве для стрелка в том числе. А еще нам очень нужен огнемет, так что никаких плазма-пушек. Глаза лейтенанта неестественно сверкали на меня из-под маски, но все же он унял голосу рассудка и опустил пушку. «Тогда самый сам и командую, умник!» Она сейчас нас засечет и спалит теми самыми очень ценными огнеметами. Командуй. Легко сказать. Я и сам хотел бы знать, как нам ее останавливать. Броня корпуса обычной пулей не пробивается. Сенсорная система у нее внутри никаких киношных внешних башенок, которые легко повредить, нет. Уязвимые места... да если б я их знал никогда не предполагал что придется иметь дело с этой архаичной хреновиной и уж тем более вывести ее из строя так чтобы все оружие на ней навешенное осталось целым да та еще задачка однако офицеров соп похоже учили намного более параноидальные ребята нежели меня потому что Элин, судя по ее виду Точно знала, что надо делать. Она даже не стала дожидаться окончания нашего с Маркусом. Спора резко ускорилась и стелющимся бегом, прыжками, понеслась прямо на стальную махину, едущую по коридору.